Гримеев минуту назад навесивший мяч с левого фланга, уже справа подал мяч мне, и снова Олейник оказался не готовым к приему. Еще два мяча я забил примерно в таких же ситуациях. Имеется в виду не голевая ситуация, а само построение атаки в конце первого тайма и в самом начале второго. В тот день мне решительно все удавалось и штрафные, после которых мяч влетал в ворота, и удар сходу, После отличного выхода Нищенко и Буряка, четвёртый же гол, я бы сказал, премиальный, потому что ребята предоставили мне право пробить пенальти за снос Анищенко, достался относительно легко. Время, когда лидерство делилось двумя командами, закончилось, и к концу сезона Зенит, так и не оправившийся после матча в Киеве, оказался на девятом месте. Хотя не переоцени ленинградцы собственные силы быть бы им в числе призеров. Впрочем, победа над Зенитом и для нас, футболистов Динамо, стала своего рода откровением. После этого матча, даже играя хорошо, мы, пожалуй, больше в том сезоне не поднимались до такого физического и эмоционального подъема. Полностью реализовать собственные возможности нам предстояло не так уж и скоро. И критика по-прежнему была нашим уделом даже в тех случаях, когда мы побеждали. Скажем, в двух полуфинальных встречах на Кубок СССР с тбилиским Динамо, мы умудрились забить один мяч, причем в Тбилиси мы поставили своей целью не проиграть и выполнили этот тренерский план до конца, за что снова были подвергнуты критике и обвинены в очковом рационализме. Рационализм-то был в наших действиях, и нередко мы играли, больше заботясь о том, чтобы не забили нам, чем сами стремились нарушить неприкосновенность ворот соперника. Но даже в самые ничейные матчи действия команды и отдаленно не напоминали известную в свое время волжскую защепку куйбышевских крыльев советов. Если у Волжан в те времена просто не существовало должного нападения, И единственной возможностью выжить в высшей лиге была ставка на суровую оборону, перед которой складывали оружие лучшие бомбардиры и команды страны. То Динамо, обладая в общем-то неплохим нападением, тоже ставила себе цель на иного плана — не дать обойти себя на финише, то есть завоевать золотые медали. И это была не частная цель, а программа минимум. И хотя тренеры Лобановский и Базелевич громогласно объявили о намерении выиграть звание чемпиона СССР и один из европейских кубков, все обратили внимание лишь на первую часть, узрев во второй призрачную мечту, уже не однажды декларировавшуюся другими. Но именно победе на международной арене молодые тренеры впервые подчинили все планы и игровые идеи Рассматривая внутренний чемпионат лишь как один из этапов подготовки к участию в играх клубных команд Европы. Как показали дальнейшие события, тренеры правильно рассчитали силы команды и точно наметили путь в Кубку Кубков. И в сезоне 74 убедились, выиграв Кубок СССР и золотые медали чемпионов, что Динамо на верной дороге. Но прошлое, как говорится, лучше видеться издалека. Телевидение сделало нас непосредственными свидетелями очередного первенства мира в Мюнхене в 1974 году. Интерес к внутреннему чемпионату заметно подупал. Трибуны нередко пустовали. Умы и болельщиков и специалистов были заняты борьбой за кубок ФИФА, заменившись золотую богиню. Даже у нас испортилось настроение. Трудно было возбудить желание играть, когда перед глазами, как наваждение, стояли матчи с участием сборных ФРГ, Голландии и Польши, водушь, кто был настоящей сенсацией первенства мира. Мы, кажется, оживали лишь тогда, когда устраивались поудобнее на втором этаже динамовской базы в Кончезаспе и делились на две команды. Одни болели за немцев, другие за голландцев, к бразильцам же было отношение снисходительно-покровительственное. Наши тренеры отправились в Мюнхен в роли наблюдателей, и мы им искренне завидовали. Словно мы впитывали все увиденное и прочувствованное, и где-то в глубине души эти впечатления накапливались и перебродивали вливались в живительную силу.